Чувствуя, что Пол думает о ней, Алле улыбнулась ему. Выражение его лица смягчилось. «Как можно реагировать на все иначе, как сценичным юмором?» — спросил себя Пол. «Что может быть отвратительнее, чем беспощадный командос, преобразовавшийся в ханжинского жреца?» Стилгар зашелестел бумагами. «Если будет позволено», — начал он. Есть несколько срочных и неприятных дел. «Тупайлский договор?» – спросил Пол. «Союз настаивает, чтобы мы подписали договор, не зная точного состава Тупайлской антанты. Он пользуется поддержкой делегатов Лансдраада». «Какие меры вы приняли?» – спросила Ирулен. «Меры, предложенные императором». В сжатом формальном ответе Стилгора звучало явно выраженное неодобрительное отношение к принцессе-супруге. «Мой господин и супруг», – Ирулен обратилась к Полу, привлекая к себе его внимание. «Подчеркивать в присутствии Чани разницу в титулах – признак слабости», – подумал Пол. В такие мгновения он разделял открытую неприязнь Стилгора к Ирулен но осторожность сдерживала его чувства. Что такое Ирулен? Всего лишь пешка Бенеджесерит. — Да, — сказал Пол вслух. Ирулен посмотрела на него. — Если ты задержишь их меланж... не покачала головой, не соглашаясь заранее. — Мы действуем осторожно, — сказал Пол. — Тупайл! остается священным местом для побежденных великих домов. Он символизирует для них последний рубеж, последнее прибежище для наших вассалов. Если они откроют эту святыню, она станет легко уязвимой. «Если они прячут людей, то вполне могут прятать и кое-что другое», проворчал Стилгар. «Армит, например, или начало собственного производства меланжа». «Не следует загонять людей в угол», — сказала Алия. «Если хотите, чтобы они оставались покорными и мирными». Она с грустью заметила, что позволила вовлечь себя в спор, как и предвидела. «Значит, десять лет торговли ни к чему не привели», — сказала Ирулен. «Ни одно из действий моего брата не проходит зря», — возразила Алия. Ирулен сжала перо так, что у нее побелели пальцы. Пол видел, как она гасит свои эмоции по методу Рид, устремленный внутрь взгляд, глубокое дыхание. Он почти слышал, как она повторяет молитву. Вскоре она заметила почти спокойно. «Что же мы выиграли?» «Мы вывели союз из равновесия», — ответила Чанни. «Мы хотим избежать открытой конфронтации с нашими врагами», сказала Алия. «И у нас нет особого желания убивать их, и так уж достаточно крови льется под знаменами Атрейдесов». «Она даже чувствует это», — подумал Пол. Не странно ли, что обе они испытывают одинаково непреодолимое чувство ответственности за эту раздираемую ссорами, поклоняющуюся идолам Вселенную с ее дикими порывами, с меняющимися стремлением к спокойствию. Должны ли мы защищать их от самих себя? Думал он. Они играют с ничем, играют пустыми жизнями, пустыми словами. Горло у него пересохло. Сколько он за это время утратил? Каких сыновей? Какие сны? Стоит ли такой цены его видение? Кто спросит об этом будущие поколения? Кто обратится к ним со словами «Если бы не Муат Дип, вас бы здесь не было?» «Задержка их Меланджи ничего не решит», — сказала Чани. Рулевые союзы потеряют способность видеть пространственно-временные линии. Твои сестры из Бенеджес и Рид утратят свое чувство правды. Многие люди умрут преждевременной смертью, разорвутся связи. Кто будет виноват во всем этом? «Они не доведут до этого», — сказала и Рулен. «Отчего же?» — спросила Чани. «Кто обвинит Союз? Он беспомощен и продемонстрирует это». «Мы подпишем договор». «В его теперешнем виде», — сказал Пол. «Милорд», — вмешался Стилгар, разглядывая свои руки, — «все мы думаем об одном и том же». «О чем же?» «Вы обладаете определенными способностями». «Не могли бы вы определить местонахождение Антанты вопреки Союзу?